Глава девятая. План нападения. «Я умираю от жажды», — выпалил Фрэнк обитателям дома Полита. «Можно у вас чего-нибудь попить?» Рыжеволосый переглянулся с женщиной. Им явно не терпелось избавиться от незваных гостей. Но ответить отказом на такую разумную просьбу они не могли. «Пройдемте на кухню», — ворчливо пригласил мужчина Фрэнка. Фрэнк нырнул в дом следом за ним. Проходя мимо крючка, он внимательно оглядел кепку. Да, это и впрямь была папина кепка, а на ней темнели пятна, напоминавшие самую настоящую кровь. Рыжеволосый кивнул на раковину у противоположной стены. Рядом стоял пластмассовый стаканчик. «Угощайтесь», — угрюмо бросил он. Фрэнк подошел к раковине и налил себе немного воды из крана. Поднося стаканчик к губам, он торопливо размышлял о случившемся. По пути к двери он снова бросил взгляд на крючок. Кепка пропала. Фрэнк не подал вида, что заметил эту подозрительную перемену. Он вышел во двор и направился к друзьям и брату. «Ну что ж, пойдем, пожалуй», — беззаботно предложил он. «Да уж, извольте», — проворчала женщина. «Нет тут никого больше, уж поверьте мне». Шестеро сыщиков зашагали по тропинке. Стоило им только отойти от дома подальше, так, чтобы их уже не было видно со двора, Фрэнк остановился и посмотрел на своих спутников. «Знаете, что я видел на кухне?» — напряженно спросил он. «Что?» «Папину кепку на крючке». «Так он тут был!» — вскричал Джо. «Они нам солгали!» «Да», — подтвердил Фрэнк. «А еще...» На кепке были капли крови. «Крови?» — ахнув, воскликнул Джо. «Значит, он наверняка попал в беду. Фрэнк, надо скорее возвращаться». «Согласен», — ответил брат. «Просто хотел сперва вам обо всем рассказать». «И что нам теперь делать?» — спросил Чет. Распросим этих новых жителей дома про кепку. Заставим во всем сознаться», — взволнованно предложил Фрэнк. «Надо во что бы то ни стало разузнать, где папа!» Шестерка решительно направилась к дому Поллита. Войдя во двор, они заметили, что двое мужчин и женщина стоят у сарая и о чем-то оживленно переговариваются. Первой их заметила женщина и сразу же что-то шепнула рыжеволосому «Ну а сейчас-то вам что нужно?» — строго спросил он, выйдя навстречу ребятам. «Хотим спросить про кепку на кухне» уверенно заявил Фрэнк. Какую еще кепку? Никакой кепки там нет. Это теперь нет. А раньше висела. На крючке. Я видел ее, когда ходил пить. Не знаю я ничего ни про какие кепки, возмутился рыжеволосый. Ну что ж, тогда попросим полицию осмотреть дом, сказал Джо. Рыжеволосый многозначительно посмотрел на женщину. Тут вперед выступил второй мужчина. «Знаю я, про какую кепку они толкуют», — сказал он. «Это моя. А зачем она вам?» «Не ваша она, и вы сами это знаете», — заявил Фрэнк. «Это кепка человека, которого мы ищем». «Да моя она, говорю вам», — отрезал худощавый, оскалившись в желтозубые улыбки. «Что, я врать буду, что ли?» Тут вмешался рыжеволосый «Клянь, ты что-то путаешь», — сказал он. Я понял, о какой кепке речь. Я ее на дороге нашел несколько дней назад. — А, ну точно, рыж! — поспешно согласился Кляйн. «Нашли — Нашли? — переспросил Фрэнк, не веря своим ушам. — Ага, нашел. Коричневую такую, с пятнами крови. Да — Да-да, я про нее и говорю. А зачем вы ее спрятали, когда я вошел на кухню? — Ну, сказать по правде, я чутка разволновался из-за крови боялся, что у меня могут возникнуть неприятности, если вы ее заметите, и решил, что надежнее будет перепрятать кепку. «А где вы ее нашли?» – поинтересовался Джо. «Примерно в миле отсюда». «На прибрежной дороге?» «Да». Она валялась прямо посередине. «И когда это было?» «Пару дней назад. Сразу после нашего переезда». «А покажите кепку», – попросил Чет Мортон. Мы хотим убедиться, что тут нет обмана». Рыш неохотно направился к кухне, а женщина недовольно фыркнула. «Далась вам эта кепка», — проворчала она. «Разве она стоит того, чтобы честной народ тревожить?» «Простите за беспокойство», — проговорил в ответ Джо, «но делай впрямь очень серьезное». Рыш вышел из дома с кепкой в руках и кинул ее Френку. Тот вывернул ее наизнанку и нашел на подкладке ровно то, что искал — кожаную вставку с золотыми инициалами «Ф-Х». «Да, это точно папина!» «Не нравятся мне эти пятна», — понизив голос, сказал Джо. «Он, наверное, ранен и очень серьезно». «Скажите, вы правда нашли ее на дороге?» — уточнил Фрэнк, которого по-прежнему мучили подозрения. «Ну уж об этом-то мне зачем врать? Посудите сами», — воинственно спросил Рыж. «Справедливые замечания, но учтите, что я передам эту улику в полицию», — сообщил Фрэнк. «И если вы еще что-то знаете, лучше обо всем рассказать сейчас». «Ничего он больше не знает», — прикрикнула женщина. «Пошли прочь и оставьте уже нас в покое. Он же вам уже сказал, что нашел кепку на дороге. Я ему велела ее сжечь». Уж больно она грязная. А он решил отстирать и носить самому. Ребята собрались уже уходить. Фрэнк не выпускал кепки из рук. Ну что ж, пойдем, — проговорил он. Больше нам тут делать нечего. Пока юные сыщики шагали по тропе, они бросили последний взгляд на двор. Женщина и Рыж с Кляйном стояли на том же месте, где ребята их и оставили. Женщина застыла неподвижно, уперев руки в бока. Рыж скрестил их на груди, а худощавый кляйн прислонился к дереву. Все трое безмолвно и пристально смотрели ребятам вслед. «Уверен, они знают о папиной кепке больше, чем кажется», — мрачно произнес Фрэнк. Ребята расселись по мотоциклам и поехали обратно в Бейпорт. «И что мы предпримем дальше?» — спросил Фил, нагнав мотоцикл Фрэнка. Я поеду к шефу-коллегу и обо всем ему расскажу. Славно! Тогда мы с тобой. Юные сыщики поехали прямиком в участок. Мотоциклы они оставили на парковке. Когда шестерых друзей привели в кабинет к шефу, он удивленно поднял взгляд. «Вот это делегация!» — дружелюбно воскликнул он. «Чем могу помочь?» Фрэнк и Джо? Не без помощи друзей, которые временами вставляли в рассказ красочные описания, попеременно изложили шефу всю историю и показали запятнанную кровью кепку. Шеф-коллик помрачнел. «Не нравится мне все это», — наконец сказал он. «Надо скорее отыскать вашего папу. Кепка — это ценнейшая улика». Вы, само собой, понимаете, что окрестности дома Поллита не входят в мой участок, и я не могу отправить туда своих подчиненных. Но я немедленно свяжусь с капитаном Райдером из полиции штата, чтобы он выслал группу на место». Ребята поблагодарили шефа за помощь и ушли. Чет, Тони, Биф и Фил разбрелись кто куда, а Фрэнк с братом поехали домой. Они решили не рассказывать маме про кровавые пятна, чтобы ее не пугать. Сообщили только, что поисками отца займется полиция штата. «Я по-прежнему думаю, что между папиным исчезновением, контрабандистами и домом на Утесе есть связь», — объявил Фрэнк. «А я все думаю, откуда появились те два катера, которые мы видели в день нападения на Джонса. До этого мы их не замечали уж во всяком случае вместе». «Справедливо». Такое ощущение, что они вынырнули прямо из-под утеса. Хочешь сказать, где-то неподалеку есть тайная гавань? Возможно. По-моему, все сходится. Папа подозревает, что в нашей округе орудуют контрабандисты. Но их штаб так надежно спрятан, что он никак не может его найти. Фрэнк вскинул руки. А что, если дом полета и есть этот самый штаб? Что еще нужно? Но ведь он стоит на самой вершине утеса. Вероятно, в доме есть тайный ход, через который можно попасть их гавани у подножья. Ну ты и голова, Фрэнк, звучит и впрямь убедительно. Может, именно поэтому похитители так быстро скрылись с Джонсоном в субботу. Они отъехали от дома Кейнов незадолго до нашего появления, так что мы непременно заметили бы их машину. Но этого не случилось. Хочешь сказать? Они свернули к дому Поллита? Очень может быть. Возможно, Джонса по-прежнему там прячут. А вдруг и папу тоже? Воскликнул Джо. Я и сам об этом думаю. И не собираюсь сидеть сложа руки и дожидаться, пока его найдут полицейские штата. Может, попросим у Тони моторную лодку и осмотрим пока подножие утеса? Согласен. С восторгом согласился Джо. А если что-нибудь разузнаем, Мигом сообщим полиции штата, и они нагрянут в дом Поллита».